Глава 24. Революционеры. Объявления, гласящие «разыскиваются», появляются уже на следующее утро. Они красуются во всех тавернах, в каждом общежитии и лектории. Впервые заметив белые новенькие листы пергамента, я цепенею от ужаса. Утренний ветер приносит с собой леденящий холод, от которого стынут щеки и болит горло. Я стою перед доской объявления возле аптекарской лаборатории. На другой стороне улицы три студента холлина замедляют шаг перед другим листком, прикрепленным к уличному фонарю. Они тесно сдвигают головы и читают вслух, мрачнее с каждым словом. Совместным приказом вооруженных сил Верпасии Гардныри объявляется розыск всех причастных к разрушению военного лагеря 4-го дивизиона Гарднырии. За сообщение о местонахождении виновных объявлено вознаграждение. Воставшие революционеры, сопротивление. Я пробегаю глазами короткие строчки, и эти слова подмигивают мне, как спасительные маячки. Каждое из этих слов вонзается мне в сердце, будто ледяной кинжал. Я вдруг отчетливо понимаю, что так теперь называют меня, братьев, наших друзей. Сердце у меня застывает и падает в бездонную пропасть. Это о нас теперь пишут на каждом столбе. Я читаю, борясь с головокружением, прогоняя застилающие глаза туман. Любую информацию о тех, кто имеет отношение к разрушению лагеря 4-го дивизиона Гарнерии, следует немедленно предоставить недавно назначенному начальнику лагеря, команду Лукасу Грею а над объявлением о розыске красуются напоминание о том, что Ёльский бал состоится в следующие выходные. Он вернется. Мое сердце бьется как бешеное. Он приедет, чтобы пойти со мной на бал и найти виновных в уничтожении лагеря. Все мои страхи завязываются в огромный тугой узел. Как, скажите мне на милость, нам спрятаться от Лукаса Грея? все намеренно избегаем друг друга. Ставки в этой игре взлетели до небес. Отведите, Юрник к профессору к Кристиану. Украдка говорит мне Айвин вечером на кухне. Он смотрит в сторону, словно боится остановить на мне взгляд. И торопливо уходит к другим кельтам. Сердце у меня сжимается от боли. Он избегает меня. Но даже слишком настойчиво. Дело не только в этом решении, что то Что-то сломалось между нами, и я не знаю, как это починить. В тот вечер я, едва переставляя ноги, бреду в Северную башню. А душа ноет от невысказанного страха. В коридоре встревоженная Винтер дает мне посылку. «Приходил военный», — тихо рассказывает она. «Чуть я не увидел», — эльфийка указывает серебристыми глазами на Марину. Шилкин осторожно следит за каждым нашим движением и словом. Я беру пакет в руки и осматриваю со всех сторон. Не знаю, как скрыть беспокойство. Еще один подраг от Лукаса, на этот раз поменьше. Я разворачиваю записку. Лорен, судя по всему, наши молодцы потеряли дракона. Я скоро приеду и сам тебя разыщу. Лукас. Под внимательным взглядом Винтер я открываю маленькую коробочку. Внутри ожерелье. Я тяну за серебряную цепочку, позволяя подвеске танцевать в воздухе. Она поблескивает в мягком свете фонаря. Дерево. Подвеска искусно вырезана из белой древесины. Сжав подвеску в ладони, я глубоко вздыхаю. И перед глазами тут же возникают раскидистые ветви снежного дуба. Дерево будто нежно обнимает меня. Я чувствую, как ветви прорастают сквозь мои руки и ноги. Корни проникают в землю, придавая мне уверенности. Дерево пульсирует, напоминая об удовольствии. Тяжело дыша, я разжимаю ладонь. «Будь осторожна, Элоген Гарднер", предупреждает Винтер. Она смотрит на мою ожерелье так же, как на ягоды нелантир под кроватью у Ариэль. «Я знаю, что делаю». Недовольно отворачиваюсь я. Так будет правильнее, утверждаю я себя. С Лукасом ссориться не стоит. Притворюсь, что все в порядке. Стану каждый день носить его подарок. Пусть увидит на мне ожерелье, когда вернется. Я без труда представляю себе, как Лукас подойдет ко мне. Проведет тонкими музыкальными пальцами вдоль моей шеи. Отыщет на груди кулон и с улыбкой сожмет его в руке. При мысли о Лукасе... На щеках разогревается предательский румянец, и я пристыженно опускаю голову. Надев цепочку, я прячу кулон под платьем и пытаюсь отогнать воспоминания о Лукасе. Однако резное деревце не дает о себе забыть, пульсируя на моей груди, как беспокойное теплое сердечко.